Глава семьдесят Капитан Блейк отложил их ежедневную встречу до полудня. Ей пришлось участвовать в пресс-конференции по поводу другого дела. Точнее, речь шла о расследовании по отделу резака. Хантер решил вернуться в церковь Семи Святых и в дом на Малибу. Он надеялся, что пребывание в одиночестве на месте преступления поможет ему понять хоть какие-то причины этой жестокости и ярости этого гнева. Большинство мест преступления — Если вы умеете понимать их язык, могут, подобно свидетелям, рассказать о тайных жертв преступника и о том, что здесь на самом деле произошло. Хантер успешно осваивал это умение и, наконец, стал понимать места, где происходили убийства. Не в пример, многим детективам он мог чувствовать вещи и читать знаки, которые они ему подавали. Но эти места преступлений хранили молчание, кроме одного слова, и они буквально кричали его: Страх! Хантер также отвел время, чтобы еще раз зайти в квартиру Аманды Рейли на Сансет-Стрип. Он прошел через все три спальни, гостиную кухню и прихожую. Он заглянул в каждый шкаф, в каждый ящичек и гардероб. Он сам не знал, что надеяться найти. Может, дневник или старые снимки ее с подругами. Но Аманда ничего не хранила. Со вкусом обустроенная квартира была обставлена изящной мебелью, на стенах висели живописные полотна и дорогие гобелены. Но она была полностью лишена каких-то памятных вещей. Не было даже ни одного семейного портрета. Из осмотра квартиры Хантер вынес единственное, что Аманда Рейли была очень горда, очень организована и явно предпочитала не вспоминать о прошлом. В департамент Хантер вернулся к середине дня. Аналитический отдел полиции Лос-Анджелеса занимал просторное подвальное помещение в Паркер-центре. Когда Хантер и Гарсия вошли в него, Хопкинс собирал воедино несколько найденных отпечатков. — А я только хотел подняться к вам! — Хопкинс помахал листами, которые держал в руках. — Похоже, мы избавили тебя от этого, — сказал Хантер, рассматривая рабочее пространство молодого офицера. Маленький столик Хопкинса размещался в самом дальнем конце комнаты. На нем хватало места лишь для клавиатуры, компьютерного монитора и телефона. «Я вижу, они тебе дали детский столик!» Взгляд Хантера упал на Джека Кёрли, системного администратора компьютерного отдела. «Это было лучшее из того, что мы успели найти за столь короткое время!» — ответил Джек, вставая и обмениваясь крепкими рукопожатиями с Хантером и Гарсией. Его лысая голова блестела, словно он только что натер ее воском. «Как дела, Роберт?» Хантер кивнул и промолчал. Джек положил руку на левое плечо Хантера. «Он хороший парень!» «Быстро учится. Мы тут сможем его кое-чему научить. Ведь вы, гребанные задницы, все время подкидываете нам работу!» — зазвонил телефон на его столе. — Понимаешь, что я имею в виду? Это, конечно, будет новое требование. — Нам удалось что-нибудь выяснить по биографиям отца Фабиана и Аманды Хантер повернулся к Хопкинсу, который уже рылся в распечатках. Благотворительная деятельность отца Фабиана касалась только его прихода, На уровне города он ничем не занимался. Нет и никаких данных, что Аманда Рейли занималась благотворительностью. За последние пятнадцать-двадцать лет их дороги нигде не могли пересечься. Во всяком случае, я ничего не нашел». А раньше? Хантер прислонился к стене. Хопкинс помолчал, приводя свои заметки в порядок. «Брэд Стюарт Николс, он же отец Фабиан, вырос в Комптоне, где и прожил всю жизнь» посещал Комптонский колледж на Саут-Акадзе-Авеню. Его нельзя было бы назвать образцовым учеником, оценки он получал довольно низкие. Большую часть классов окончил с оценкой Д и еле смог окончить школьный курс. Он был не просто плохой ученик, он был очень плохой ученик, если вы понимаете, что я имею в виду. Много раз его задерживала полиция. Хопкинс нашел распечатку. Конфликтовал с учениками, портил школьную частную собственность, лгал, воровал экзаменационные задания. Трудно поверить, что парень с такой биографией стал священником. — Когда он поступил в семинарию? — спросил Хантер. — Через полтора года после окончания. Для такого плохого мальчишки что-то у него серьезно изменилось в мозгах. — Он посещал семинарию тут, в Лос-Анджелесе? — Хопкинс проверил свои записи. — Не, он ходил в семинарский колледж святого Иоанна в Камарило. Я звонил им но без ордера они ничего не хотят рассказывать. Не думаю, что нам так уж понадобятся данные семинарии. Как он посещал занятия? — поинтересовался Гарси. — Смешно, что ты спросил, — хмыкнул Хопкинс. На самом деле просто ужасно. Он любил пропускать занятия. — Дай-ка мне посмотреть вот этот листок, — сказал Хантер, протягивая руку. — Что насчет Аманды Рейли? «Она не жила в Комптоне. Она не ходила в эту школу. Она училась в Гардене». «Это большое учебное заведение», — прокомментировал Гарсия. «Она жила в Гардене», — спросил Хантер, отрываясь от изучения листа, который держал в руках. Хопкинс кивнул. «Так и есть, пока не бросила школу и не занялась недвижимым имуществом». «Подожди», — Хантер поднял руку. «Гардена не так далеко от Комптона». Как команда посещала занятия, когда она училась? Не очень прилежно. Как и Брэд, часто прогуливала. Сколько ей было лет, когда она бросила учебу? В 18. Она оставалась на второй год в десятом классе. То есть ей было примерно столько же лет, сколько и отцу Фабиану, сообщил Хантер. Где она жила? Хантер подошел к большой карте окрестности Лос-Анджелеса на восточной стене. Хопкин сверился со своими записями. На саут айн Street стрит в Гардене. Хантер нашел эту улицу и воткнул в карту булавку с красной головкой, после чего проверил информацию по отцу Фабиано. Он использовал булавку с синей головкой, отмечая место, где священник жил в молодости. Замолчав, все уставились на карту. — Черт побери, — заметил Гарси, — они были всего в шести кварталах друг от друга.